Глава тридцать восьмая, где в церкви святой Екатерины снисходит ясность. В тот вечер, около семи часов, каждая из трёх подруг погрузилась в размышления в разных местах. Лис сидела на кровати в гостевой спальне. На одеяле рядом с ней лежала синяя пластиковая коробка с вещами Топси, которую она забрала из гор Топса. После встречи с Кэллен мысли о Топси не выходили у неё из головы. Не так, чтобы это вызывало чувство скорби или беспокойства, скорее казалось, будто она где-то рядом, с той же непреклонной и меланхоличной, как и прежде жизни. Взять, например, визит Джейкаба в место, которое скоро станет его новой школой. Держав в руках фестонные ножницы, Лис представляла, как Топси слушает его торжественный голос, описывающий классную комнату. Везде наклеены ламинированные этикетки, бабушка везде. и все должны сидеть на одном месте, и у каждого должен быть свой ящик для хранения вещей, и ящик нужно содержать в чистоте». Леоне сомневалась. Миссис Франклин показалась ей учительницей старой закалки, эдакая генеральша, как она выразилась. «А разве это то, что нужно Джейкобу?» Лис, однако, была уверена, это именно то, что нужно Джейкобу, и, судя по ламинированным этикеткам и чистым ящикам, Топси бы с ней согласилась. Она отложила ножницы и достала блестящий стальной свисток. Словно на неву послышался голос Топси на игровой площадке в далёком сентябре. "Мальчики и девочки, смирно. Она покоится с миром", так сказала Кэлен, но Лис с некоторым потрясением поняла, что сомневается. Не в том, смиром или нет покоится Топси, если Топси вообще существует в той или иной форме. Нет, скорее в словах Келлиен не чувствовалось уверенности. Звучало так, будто она пытается убедить сама себя. Лис представил серые, довольно водянистые глаза Келлиен, её слегка обрюзкшее лицо с плотным макияжем, она вспомнила рассказ Пэт о Келлиен и Ильёрите. Сколько ему лет? И мечты, связанные с домиком у моря, стали куда понятнее. Лис снова почувствовал, как они хрупки. как зависит от окружающих, от Льорота, от Несс, от Рокки. Особенно от Рокки. Она все еще не знала, как ей относиться к поступку Тельмы. От сестры Паулы она слышала, что Рокки совсем пал духом. Ли вспомнила подобное падение, когда его ловили на нарушениях и не в последнюю очередь тот скандал с козырными картами. Она представила обычно жизнерадостное лицо, искажённое шумными, беспомощными рыданиями и заикающимися обещаниями никогда больше так не делать. Лис покачала головой, отгоняя этот образ. Роки совершил злой, подлый поступок и причинил Кэлен много боли. Кэлен. Она словно на неву слышала эти слова. Это моя единственная мечта, Лис. Она слегка вздохнула. Сколько же раз за эти годы Кэлли Энн говорила подобные слова? Лиз вспомнила недовольную девочку, разбушевавшуюся из-за своего пони. Фальшивые пятна в избежании неприятностей, роман с женатым ветеринаром и снисходительный тон Топси. «Маленькая проказница. У меня не хватало духу отчитать её». Вообще-то она зря тратит время. Завтра её ждёт книжный клуб и... нужно прочитать по крайней мере ещё 4 главы о разломанном опечении, чтобы хоть как-то поддерживать дискуссию. Вздохнув, Лис потянулась на цыпочках, чтобы поставить коробку обратно в шкаф, но что-то помешало ей задвинуть её обратно к стене. Это оказалась старая таблетница матери. Должно быть, она выпала из коробки с её вещами. Лис вспомнила такую же таблетницу в Гортопсе. Пальцы Топси, аккуратно отсчитывающие таблетки. Что она тогда сказала? Опять эти? И что-то о какой-то игрушке, но Лис не могла вспомнить, что именно. Любопытный выбор фразы. Она принимала что-то ещё? Лис нетерпеливо пожала плечами. Хватит с неё догадок и сомнений. Она всё ещё сидела там, проводя пальцами по таблетнице, когда запищал её мобильный. Тельма. Сто ей нужно. Пэт сидела в машине, припаркованной у ворот на Мур Роуд, и смотрела на огни, зажигающиеся в долине. С тех пор, как часы перевели вперёд, стало заметно светлее. Было уже 7, но небо над Пининскими горами всё ещё окрашивалось в серые и абрикосовые тона. Она сказала, что ей нужно на заправку, шёл за молоком, а сама приехала в этот огромный уголок. как делало время от времени, когда нуждалась в пространстве и покое. Вдали Нью-Йорк мелькали янтарные и белые огни, и Пэт подумала о том, что за этими огнями скрываются целые жизни: заполнение посудомоечных машин, сериал Ферма Эмердейл, глажка рубашек. Может быть, люди занимались греблей, может, любовью, менее вероятно, в 7 часов вечера, но как знать? Может, смотрели в темноту, как она смотрели и размышляли. На первый взгляд они с Родом были образцовыми родителями. Пэт обняла Лема и сказала, что любит его, и какой бы выбор он ни сделал, она всегда будет рядом. А Род шаркнул ногой, стукнул сына по спине и сказал то же самое, но более невнятно и намного короче. Они обратились в школу, которая обещала проследить за этим вопросом. Насколько Пэт знала, Пост Люка на Фейсбуке был удалён. Вот только она знала, что род был шокирован и встревожен. Она поняла это по его недоуменному взгляду, широко раскрытым глазам, а что касается её самой, то в груди поселилось холодное чувство. Её сын. Её сын. Она представляла эти два лица, сияющие и хитрые на той фотографии. Трейлерный парк И честно всегда. Как ни странно, она поняла, что немного скучает по этому страху. Пэд вздражала. Её джемпер от Country Casuals был немного тонковат, но это был не один из её разумных синих или нормальных зелёных. Каким-то чудом он пережил недавнюю чистку гардероба. К своему стыду, или нет, это уж с какой стороны посмотреть. Где-то глубоко внутри Пэд Грело мысль, что Лиам правда верил, будто она могла заинтересовать молодого любовника. И хотя эту мысль нужно было отогнать и заглушить, при первой же возможности она собралась пойти в новый магазин рядом с собором в Рипене, чтобы изучить их летнюю коллекцию. Собственно, был ещё сам Лёрд, несостоявшийся молодой любовник. От него не было никаких вестей. Пет сомневался, что он вошёл в полицейский участок. А может быть, и вошёл и сейчас сидит в какой-нибудь камере, а его большие глаза с упрёком смотрят в зарешеченное окно. В камерах Норт Алёртона до сих пор зарешеченные окна. Она подумывала позвонить ему, но Тельма посоветовала этого не делать. Вообще Тельма повела себя очень мило, когда она рассказал ей о Лиаме. Всё было так просто, без банальности и слов, уютное молчание. Пэт вздохнула, И завела двигатель, чувствуя укол зависти ко всем этим обычным жизням, протекающим по всей долине. Ничего серьёзнее споров о том, кто сегодня разгружает посудомоечную машину. Но потом она вспомнила ту пару в чайном магазине в Мэшами мистера и миссис Пресность. На самом деле, разве есть у кого-то обычная жизнь? Пискнул телефон. Тельма. Зачем она пишет, ведь они разговаривали всего час назад? Чуть раньше Тельма сидела в прохладной тишине собора Святой Екатерины с левой стороны, ближе к выходу. Она пришла немного раньше на репетицию хора и слушала, как органист исполняет Иисус всегдашняя мне радость. Прохладный каскад нот наполнял церковь. Иногда органист прерывался, чтобы записать ноты на нотном стане. Тельма чувствовала усталость, и казалось, будто она Гребла и гребла на каноэ против прилива, который становился всё сильнее и сильнее, пока не обрушился на неё неизбежный волной беспорядка, смятения и беспокойства. Роки. Правильно ли она поступила? С тихой молитвой Тельма подняла глаза на тёмное восточное окно, и мысли её вернулись к тому времени, когда несколько недель назад она смотрела на нарциссы. Что такого увидела Келлиен? Я никогда не докопаться до истины. Она подумала о словах Хроки, сказанных в тот день на парковке у гнедова жиребца. Там происходили плохие вещи. Ложь, чтобы увести её от правды. Правда. Пэт знала правду о Леаме. Тельма вознесла молитву за эту семью, она и сама давно подозревала. Лиэм так сильно напоминал ей одного из студентов колледжа, ныне успешный театральный режиссёр. Она всегда чувствовала себя немного виноватой за то, что не поделилась своими мыслями с Пэт, особенно когда её подруга переживала из-за кельтской поэтессы. Но у неё не было ни малейших доказательств. Подруга предполагала одно, а правда оказалась совсем иной. Как и в случае с «Безупречной миссис Белл». Тут всё было более преднамеренно. Все верят в ложь, какую кто-то намеренно взращивает. А была ещё Мэнди. Тельма вознесла ещё одну быструю молитву о завтрашнем визите в бюро гражданских консультаций, чтобы для Мэнди всё разрешилось удачно. Для неё и для её прелестных девочек. Но что бы ни случилось, они есть друг у друга, и когда Мэнди постареет, как Топси, она получит от них поддержку. Были ещё Льёрот и Несс. Кэлен. Она снова подумала о рассказе Пэт. Действительно, очень похоже на ту злополучную историю с руководителем молодёжной группы несколько лет назад. Ей вдруг представилось лицо Кэлен, освещённое лампой у ворот. Это запрокинутое, страстное лицо, на котором была написана потребность, опасная потребность, которая делала её такой уязвимой. Как там она сказала Лис? Это моя единственная мечта. Мысли Тельмы вернулись на 30 лет назад. Всё казалось таким простым и ясным: она возьмётся за коляску, отвезёт ребёнка домой, постирает кофточку, умоет личико. В её голове выстрелился чёткий список задач. Это были единственные ясные мысли посреди той мутной серой ваты, которая поселилась в её разуме. С того поистине ужасного дня, когда кровотечение не останавливалось. Когда Тельма подошла к Бутс купить лекарство, ее охватил шок. Она резко осознала, что происходит, будто дотронулась до неисправной электрической розетки. Но нет, это было сильнее, чем физическая боль. Ее сердце разбилось в дребезги, когда она поняла, что ее единственной мечте не суждено осуществиться. Много скорбей у нечестивых. но порой как раз скорбь и озлобляет людей. Музыка резко смолкла и сменилась ритмичным дребезжанием на одной ноте. «Всё в порядке», — успокоил органист. «Это не пожарная тревога. Клавиша залипла». Но Тельма думала не о пожарной тревоге. Это напомнило ей о чём-то другом. Она замерла, выпрямилась, ухватившись рукой за край скамьи. «Что там Мэнди говорила утром?» Нельзя находиться в двух местах одновременно, разве Лисс не говорила что-то подобное. В её голове пронеслось цунами мыслей: пожарная сигнализация, чашки на сушильной доске, Паула говорила, что Топси бродила по полям, Лёрд нес и деньги, много-много денег. Всё это обретало смысл, всё обретало явный и жестокий смысл. Она достала телефон и написала подругам: "Когда мы встретимся завтра, я должна вам кое-что рассказать".